МАЙСКИЕ ЦВЕТЫ Элси с Уолтером рисовали деревянных манекенов, которых Пиппа поставила нам на стол. Рядом с Элси лежала белая роза на длинном стебле, одна единственная, перевязанная черной лентой, пушистая, как накрученная на палочку сахарная вата. Элси с Олтером стеснялись и смотреть друг на друга, и я не сомневалась, что за ее изысканным макияжем скрывается стыдливый румянец. Увидев розу, Пиппа улыбнулась, но промолчала. Поставила передо мной манекена и объяснила, что художники используют таких для правильной передачи пропорций человеческого тела. Пиппа разрешила мне нарисовать ему лицо, и я, взяв в руки фломастер, наделила манекена распахнутыми глазами и широкой улыбкой. Я высоко подняла ему руки. Пусть машет соберёт им на соседнем столе. Нарисовала ему ботинки с завязанными бантиком шнурками. добавила модную рубашку и галстук и представила, что среди манекенов на соседнем столе есть та, за которой он ухаживает. Марго рисовала молча, заполняла полотно желтыми цветами. Их названия не знаю, ни по-английски, ни по-шведски, но очень красивые. Марго словно изображала свое личное поле желтых цветов. Только она имела к нему доступ, только она могла его увидеть. Цветы так тесно жались друг к другу, что белого пространства на листе почти не оставалось. Они как будто сами излучали свет, такие были яркие. Больница Святого Джеймса, Глазго, 11 мая 1953 года. Марго Докерти, 22 года. Он родился таким пухленьким, что вся одежда, которую мы взяли с собой в родильный дом, оказалась ему мала. Моя мама связала ему целый гардероб. Особенно ей нравился комбинезончик. "На что ребенку летом шерстяной комбинезон?" спросил Джонни, когда мы остались наедине. Но натянуть на него мы смогли только желтую шапочку, да и та недолго продержалась на голове, съехала на макушку и в конце концов соскочила. Джонни одолжил у своего начальника мистера Датта на день фотоаппарат. Они в стекольной мастерской делали фотографии всех своих изделий и вешали на стену, чтобы клиенты могли ознакомиться с образцами работ. Так проще завоевать доверие, объяснил Джонни. Фотоаппарат, коробка с цифрами и колесиками, которые Джонни пообещал мистеру Даттону не трогать, был уж очень увесист для своих размеров. «Улыбнись», — сказал Джонни. И я улыбалась. держа на руках человека, которого мы произвели на свет, завернутого в одеяло, в одном только подгузнике и желтой шапочке. Мы дали ему двойное имя Дэвид Георг, в честь отца Джонни и в честь короля, умершего за год до этого. Людей достойных подражания, думали мы тогда. У меня было время поразмыслить, и теперь я задаюсь вопросом, не слишком ли много потрясений заключалось в этих именах? Судьбы их обладателей уже мертвых, так тесно переплетались с войной. Отец Джонни Дэвид погиб в 1941, погиб сражаясь за короля Георга. Дэйви было часа три от роду, когда в родильный дом пришла моя мама с букетом желтых гвоздик. Апрель с дождями, а май с цветами. Она поцеловала меня в щеку, И сжатые между нами цветы, спустив легкую сладость, блеснули как солнце. Отец с ней не пришел. Он в это время находился на добровольном лечении в клинике для контуженных солдат. Писал нам время от времени, и я, не обнаружив в последнем письме намека на то, что он вскоре собирается вернуться, к стыду своему испытала облегчение. «Улыбнитесь», — опять сказал Джонни, и мама обняла меня одной рукой. Я взглянула на спящего Дэвида, до сих пор видевшего сны. и ощутила небесную любовь к этому маленькому розовому существу, какую ощущала и к маме, уже прошедшей через это все и по большей части в одиночестве. Теперь ты. Мама уступила Джонни место у моей кровати. Я отдала ему младенца. И Джонни взял его с опаской, как брал за острые края стекло, вставляя в раму. А потом мы улыбнулись. "Сделаю ещё снимок на всякий случай", сказала мама. На этом снимке были только мы с Дэйви. Я натянула желтую вязаную шапочку на голову сына, моему мальчику. Я все еще не могла привыкнуть к мысли, что он мой, что мы произвели его на свет. Улыбаясь черной коробке фотоаппарата в неопытных маминых руках, я видела краем глаза, что желтая шапочка Дэви поднимается все выше и выше. Она соскочила сразу после вспышки. На фото я смеюсь, а глаза Дэви видно напуганного вспышками, впервые открыты. Этот снимок до сих пор у меня в сумочке.